Глава шестнадцатая. Лабиринт Дедала. 27 июля, 4 часа 38 минут, Авеньон, Франция. За стенами дворца продолжала бушевать гроза, а Кэт ждала Вигара. Четверть часа назад монсеньор спустился в темный пролом, образовавшийся в полу возле очага. «Хоть бы одним глазком взглянуть, что же там находится», — сказал он. Кэт посветила фонарём в мрачное подземелье. Где же он? У неё возникла мысль последовать за Вигаром, но осторожность взяла верх. Она вспомнила, как над их головами захлопнулся подъёмный трап, замуровав их в пещере под могилой Святого Петра. Поэтому она сочла за благо остаться на посту. Склонившись над отверстием, Кэт набрала в лёгкие воздух и крикнула: "Вигар! Ответом ей стал идущий снизу звук торопливо приближающихся шагов. По тёмным стенам заплясал луч фонарика, которым монсьёра освещал себе дорогу, а через секунду из отверстия высунулся он сам и возбуждённо помахал ей рукой. Вы должны это видеть, перевёл дух сказал он. Кэт вздохнула и покачала головой. Нет, мы должны дождаться Грея и остальных. Виггер поднялся ещё на одну ступеньку.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 На тот случай, если они по каким-то причинам окажутся замурованными внизу. Она не пыталась быть сверхосторожной, но и безрассудно рисковать тоже не собиралась. Пусть этим занимается Грей. Виггер нырнул в отверстие, и Кэт последовала за ним. Лестница круто уходила вниз, потом делала повороты и опускалась ещё глубже. К удивлению Кэт, воздух здесь был сухим, и влажности в нём не ощущалось. Ступени лестницы привели их в короткий туннель, Вигар пошёл быстрее, потому как гулко отдавались его шаги, Кэт почувствовала, что впереди лежит большая пещера, и не ошиблась. Пройдя ещё несколько метров, она оказалась на каменном выступе шириной примерно 3 м. Лучи их фонарей проложили широкие полосы сквозь куполообразное пространство, простирающееся далеко вверх и вниз. Когда-то, видимо, это была естественная пещера, но человеческий труд превратил её в нечто совершенно иное, невиданное. Опустившись на колени, Кэт провела пальцами по каменной поверхности. Она была сделана из блоков чистого мрамора. Выпрямившись, женщина посветила в обе стороны от себя и вниз. Умелые инженеры и искусные мастера построили 12 ярусов, спускавшихся вниз от того места, где они с Вигером находились сейчас. Помещение было приблизительно круглым по периметру. Диаметр каждого яруса был меньше, чем у предыдущего. Всё это напоминало либо амфитеатр, либо перевёрнутую ступенчатую пирамиду. Кэт посветила в разверзающееся между ярусами пространство, оно не было пустым. Массивные гранитные арки, вырастающие из расположенных ярусами оснований, образовывали спиралевидную конструкцию, поддерживаемую гигантскими колоннами. Кэт сразу же узнала эти колонны. Точно такие же поддерживали своды готических соборов. И вообще, всё это место несло в себе возвышенную, невесомую атмосферу храма. "Должно быть, это построили тамплиеры", предположил Вигор, подойдя к Кэт. "Я никогда ещё не видел ничего подобного, да и никто другой тоже. Музыка геометрии и инженерного искусства, поэмы в камне, готическая архитектура в своём чистейшем виде. Подземный собор", с благоговейным трепетом произнесла Кэт. "Да", кивнул Вигор. Собор, построенный для поклонения истории, искусству и знаниям. Он вытянул руку вперёд, но Кэт и сама уже всё увидела. Каменное обрамление служило лишь одной цели быть вместилищем извилистого лабиринта деревянных подмостей. Лестницы и ступени, полки и шкафы, отблески стекла и тусклое свечение золота всё здесь было уставлено книгами и свитками, древними рукописями и артефактами. статуетками и причудливыми бронзовыми конструкциями. После каждого поворота открывался новый вид, словно на большой картине Эшера. Неимоверные углы, пространственные противоречия, и всё это из камня и дерева. Это огромная библиотека, констатировала Кэт. А ещё музей, сокровищница и галерея, добавил Виггер, и вдруг поспешно пошёл куда-то вбок. Посмотрев в ту сторону, Кэт увидела неподалёку от выхода из туннеля каменный стол, по виду напоминающий алтарь. На нём лежала открытая книга в толстом кожаном переплёте, сверху её накрывал колпак из стекла, золотого стекла. "Я боюсь прикасаться к ней", сказал Вигор. "Впрочем, через стекло всё прекрасно видно". Он посветил фонарём на открытые страницы. Кэт тоже стала рассматривать фолиант.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 Им уже приходилось наблюдать эффект, который способен порождать подобные материалы, обладающие сверхпроводимостью. Кэт отступила назад. Она заметила, что повсюду здесь наблюдается точно такой же блеск, как и мерцал колпак над фолиантом. Листами золотого стекла была выложена даже поверхность мраморных ярусов. Что всё это могло означать? Виггер всё ещё изучал строчки на раскрытых страницах манускрипта. Написано по латыни, бормотал он. И есть запись о священном камне святого Трофима. Не понимая, о чём речь, кот смотрел на монсиньёра в ожидании разъяснений. Этот святой был первым, кто принёс христианство сюда, в эту область Франции. Говорят, что во время тайной встречи первых христиан в некрополе он встречался с Христом, и Иисус преклонил колени на крышке саркофага, и на ней остались их следы. Крышка саркофага стала бесценной читалось, что тех, кто её созерцает, она наделяет знанием Христа. Впоследствии эта реликвия была утеряна, но Вигар обвёл взглядом подземный храм. "Но теперь я уверен, она где-то здесь, как и многое другое". Он указал на манускрипты и продолжил: "Я имею в виду полные тексты запретных евангелий, а не только куцы и выдержки из них, обнаруженные неподалёку от Мёртвого моря. На этих страницах упоминаются четыре из них: Причём об одном я даже никогда не слышал суровое Евангелие золотых холмов. О чём в нём может говориться? Но самое главное, монсиньор поднял вверх фонарик. Согласно этому фолианту здесь хранится мандильон. А что это такое? Подлинный саван, в котором был погребён Иисус Христос, реликвия куда более древняя, нежели весьма спорная туринская плащеница. В 10 веке саван перевезли из Одессы в Константинополь. Но в периоды разграблений он был утрачен. Многие полагают, что саван нашёл пристанище в сокровищницах рыцарей ордена тамплиеров. Да, покачал головой Виггер. Где же здесь находится доказательство этой теории и подлинное лицо Иисуса, отпечатавшееся на плащенице? Кэт почувствовала, как на её плечи наваливается огромный груз веков, прошедших со времён тех событий, о которых повествовал Виггер. Причём все они складываются в идеально правильный геометрический узор. Одна страница, приглушённо пробормотал Вигор. Кэт понимала, что он имеет в виду. Все эти чудеса были перечислены лишь на одной доступной им странице фолианта, а страниц в нём, похоже, не менее тысячи. Только подумайте, сколько ещё всего здесь можно найти. Вы уже спускались вниз, спросила Кэт. Пока нет. Я вернулся, чтобы позвать вас. Кэт направилась к узкой лесенке, ведущей к следующему ярусу, находившемуся ниже. Давайте хотя бы немного осмотримся здесь, а потом вернёмся обратно. Виггер согласился, но было видно, что ему не хочется уходить от древнего каталога. Тем не менее, он последовал за Кэт, и они стали спускаться по головокружительно крутой лестнице. Остановившись, Кэт снова осмотрелась. Подземное сооружение нависало над ней, как бы паря в пространстве и времени. Наконец, они добрались до самого последнего яруса. Еще один пролет ступеней вел к плоскому полу. Библиотека здесь заканчивалась. Все сокровища остались наверху, поддерживаемые двумя гигантскими арками, основания которых опирались на нижний ярус. Кэт узнала минерал, из которого они были сделаны. Ни гранит и ни мрамор. Снова магнетит. Прямо в центре пола, под тем местом, где наверху арки перекрещивались, возвышалась невысокая колонна из магнетита, словно перст указывающий в небо. Кэт осторожно спустилась с яруса. По всему периметру пола шёл массивный гранитный бордюр, а сам пол был сделан из толстого слоя золотого стекла. Кэт не отважилась перешагнуть через бордюр. Окружность бордюра с внутренней стороны также была выложена зеркальными плитами из золотого стекла.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 Кэтра осматривала всё, что их окружало: лабиринт, арки из магнетита, стеклянный пол. Это почему-то напомнило ей могилу Александра с её пирамидой и бассейном, отражающим звёздный свод. "Похоже, нам и впрям предстоит разгадать ещё одну загадку", сказала она, подняв голову и посмотрев вверх. "Но если уж мы смогли найти и открыть эту древнюю сокровищницу волхвов, что же нам ещё искать?" Виггер подошёл ближе. «Не забывайте о золотом ключе Александра», — напомнил он. «С его помощью нам предстоит отпереть какую-то дверь, находящуюся здесь». «Значит, это не просто библиотека», — закончил ее мысль Монсеньор. «Ну а что же тогда?» «Не знаю», — честно признался Вигар. «Но мне знаком этот узор». Кэт стремительно повернулась к нему, и он закончил. «Это лабиринт Дедала». Без часов 2 минуты над Францией Грей не хотел расспрашивать остальных членов группы, пока они снова не окажутся в воздухе. Вертолёт доставил их в международный аэропорт Женевы. Здесь, полностью заправленный и готовый к вылету в Авиньон, их ожидал Гольфстрим, личный самолёт кардинала Спера. Грей снова удивился тому, насколько далеко распространяются возможности высокопоставленного чиновника Ватикана.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 И неровно покрутил на пальце одной из своих золотых колец. Как много пролилось крови. После событий в Кёльне я снова обратился к гильдии и попросил их внедрить в ряды ордена дракона своего человека. Поскольку в игру вступила Сигма, сделать это оказалось весьма просто. Гильдия предложила ордену свои услуги, тем более что Сейхан уже сталкивалась с вами, и орден заглотил наживку. Тут заговорила Сейхан.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 Её аргументы звучали убедительно, но могло статься так, что все её действия были направлены исключительно на благо гильдии. Со стороны Ватикана было наивно довериться им или ей. Но Грей всё ещё оставался у неё в долгу. Как они и договорились, она организовала эвакуацию Монка из больницы раньше, чем туда успели нагрянуть граммилы Рауля. Грей полагал, что с этой целью Сейхан могла бы привлечь других оперативников гильдии, а не беспокоить своего нанимателя, кардинала Спера. Ну так или иначе, кардинал прекрасно справился с этим делом, объявив Монка посланником Ватикана и вытащив его из больницы. И вот теперь все они летят в Авиньон. Однако кое-что ещё не давало покоя Грею. Я хотел спросить о вашей группе внутри Ватикана, проговорил он, глядя на Спера. В чём заключается ваш интерес во всей этой истории? Сперра положил руки на разделяющую кресло столешницу и сцепил пальцы. Было видно, что он не намерен продолжать этот разговор. Однако Рейчел взяла его за руки, развела их в стороны и внимательно посмотрела на пальцы кардинала. У вас два кольца с папской печатью, сказала она. Сперва отдёрнул руки и спрятал их под столик. Одно из них свидетельствует о моём сана кардинала, второе о занимаемой мною должности государственного секретаря Ватикана, просто похожее кольцо. Такова традиция. Они не просто похожи, возразила Рэйчел. Я не обращала на это внимания до тех пор, пока вы не сцепили пальцы. Кольца представляют собой зеркальное отражение друг друга, а не близнецы. Грей задумчиво наморщил лоб и попросил кардинала показать кольца и ему. Рэйчел была права. На обоих кольцах была папская печать, но на одном из них она была перевёрнута в ракурсе зеркального отражения. А ведь "фама" в переводе означает близнец.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 Хотя многие считают иначе, церковь далеко не чужда научным исследованиям. Католические университеты, клиники, научно-исследовательские учреждения поддерживают разработки в самых разных областях, стимулируя поступательное движение научной мысли, выработку новых идей. Да, многих представителей церкви действительно можно назвать твердолобыми консерваторами. Они неподатливы и враждебны ко всему новому.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 Прежняя прекратила своё существование и во времена французского папства и исчезла вместе с орденом тамплиеров. Смерти, конфликты, конспирации всё это растворило её, оставив лишь тени и слухи. Подлинная судьба той гностической церкви и её основателей неизвестна даже нам. "Следовательно, вы плаваете в таком же тумане, как и мы", уточнил Грей. "Боюсь, что так, за исключением, пожалуй, того, что нам было известно о существовании старой церкви".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 рискованная игра, но именно на риске был основан весь план спасательной операции, в результате которой, по их расчётам, Рауль должен был либо погибнуть, либо оказаться под замком. Вышло иначе. Мерзавцу всё же удалось улезнуть. Грей перевёл взгляд на Рейчел. Он испытывал чувство вины перед ней. Ему хотелось сказать что-нибудь, объясниться, но его избавил от этой необходимости пилот, объявивший по радио: "Пожалуйста, пристегните ремни". «Самолет через минуту войдет в зону турбулентности!» Облака почернели. Впереди замелькали с полохи молний. Крылатая машина направлялась прямо в центр сильной грозы. Пять часов двенадцать минут. Авеньон, Франция. Вигр прошел по каменному бордюру, окаймлявшему стеклянный пол и лабиринт на нем. Он молчал не меньше минуты, словно принюхиваясь к поселившейся здесь много веков назад тайне. "Обратите внимание", заговорил он. "На самом деле это не совсем лабиринт. И здесь нет глухих концов и тупиков. Фактически это одна длинная, извилистая и непрерывающаяся дорожка. Точно такой же узор, только выложенный синими и белыми камнями, вы можете увидеть в шартрском соборе под Парижем". "А здесь он зачем?" поинтересовалась Кэ. И почему вы назвали его лабиринтом Дедала? Шартерский лабиринт называли по-разному, в том числе и Ле Дедале или лабиринт Дедала. Он был назван так в честь мифологического зодчего, построившего лабиринт для критского царя Миноса. В том лабиринте жил Минотавр, чудовище с телом человека и головой быка, которого впоследствии убил Тесей. Зачем же понадобился такой лабиринт в Шартерском соборе? Не только в Шартерском В 13 веке, на который пришёлся пик возведения готических соборов, подобные лабиринты помещались во многих из них: в Амьене, Реймсе, Аррасе, Оссерре, но спустя века церкви уничтожили их все до единого, объявив их языческими реликвиями. Исключение было сделано только для Шартерского собора. Почему? Виггер покачал головой. Для этого собора всегда делались исключения. сами его истоки уходят в языческие времена ведь он построен на том месте где когда-то располагался грод друидов знаменитое языческое святилище и поэтому в его стенах никогда не хоронили ни пап ни королей ни каких-либо других выдающихся личностей но это не отвечает на другой вопрос зачем лабиринт понадобился здесь я вижу несколько возможных объяснений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 И это символизировало паломничество в Иерусалим, либо же путешествие из земной жизни в райские кущи. Отсюда и другие названия лабиринта: Иерусалимский путь, райский путь. Это было духовное путешествие. Вы полагаете, это намёк на то, что мы, если хотим разгадать последнюю загадку, тоже должны совершить такое путешествие, следуя по стопам алхимиков? Совершенно верно. Но как нам это удастся? Виггер снова потряс головой. У него имелась одна идея, но её ещё нужно было хорошенько обдумать. Кэт поняла это по его виду, но она слишком уважала бонсиньора и не стала на него давить. Вместе этого она взглянула на часы. Нам нужно возвращаться и проверить, не пытался ли Грей связаться с нами. Виггер согласно кивнул. Перед тем как уходить, он в последний раз обвёл окружающее пространство лучом фонаря. И свет отразился в стеклянных поверхностях пола и плит, вмонтированных в стены. Он поднял луч выше, и отблески заиграли ещё ярче, словно драгоценные камни, украшающие огромное древо знаний. Ответ лежал где-то здесь, и они обязаны найти его, пока не стало слишком поздно. 5 часов 38 минут над Францией. Почему же они не отвечают?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 Вероятнее всего, она волновалась за дядю и с понятным нетерпением ждала хоть каких-то известий о нём, но, возможно, за этим стояло и нечто большее. После чудесного спасения в Лазанье она не отходила от Грея ни на шаг, отказываясь говорить о том, что произошло с ней в замке, и вообще выглядела какой-то испуганной. Грэю казалось, что она ищет у него поддержки. Нет, речьл не висла на нём. это было не в её правилах, но ей явно нужна была опора, чтобы крепче стоять на земле, и слова тут были совсем необязательны. Монк тоже получил страшную травму, причём не только физическую, но и моральную, однако Грей был уверен, что со временем они обсудят всё это и найдут выход. В конце концов, они солдаты, братья по оружию, они справятся. Но относительно того, что касается Ричард, Грей пребывал в замешательстве.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 Кэт это Грей. Все остальные, находившиеся в салоне самолёта, повернули головы в его сторону. "Рэйчел и Монкс с нами. А как дела у вас?" В голосе Кэт, всегда таком сдержанном, теперь звучало огромное облегчение. "У нас всё в порядке. Мы нашли потайной вход". Затем она вкратце пересказала командиру события последних часов и то, каким образом им удалось сделать это открытие. Из-за грозы связь периодически прерывалась. Грей заметил напряжённый взгляд Рейчел, устремлённый на него, и кивнул головой, давая понять, что причин для волнения нет. С её дядей всё в порядке. Рейчел на миг прикрыла глаза в знак благодарности и откинулась в своём кресле. После того, как Кэт закончила говорить, Грей так же лаконично рассказал ей о том, что произошло в Лазанье. Если нас не задержёт гроза, мы приземлимся в Авиньонском аэропорту Комон через 30 минут. Преимущество во времени перед Орденом Дракона у нас минимальное. Полчаса, может, чуть больше, если повезёт. Сейхан сообщил им о том, какими средствами транспорта располагает орден. У Рауля было два самолёта, стоявшие в ангаре маленького аэродрома в получасие езды от Лазаны. Прикинув, с какой скоростью летят самолёты ордена, Грей пришёл к неутешительному выводу: времени у них почти нет. "Поскольку все члены нашей группы теперь в безопасности", сказал он, обращаясь к Кэт.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 После того как его сигнал прошёл через несколько шифрующих устройств, на другом конце линии послышался голос. "Лаган Грегори. Доктор Грегори", говорит командир Пирс. "Командор?" Одного этого слова оказалось достаточно, чтобы Грей уловил в голосе собеседника раздражённые нотки. "Мне нужно поговорить с Пейнтером Кроу немедленно. Боюсь, что это невозможно, командир."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 Это были большие мастера своего дела, и они тут же отправились в Авиньон выслеживать двух вражеских оперативников, Монсиньёра и Суку из Сигмы, которая прострелила ему руку. Их поиски оказались успешными. Рауль взглянул на часы, вмонтированные в переборку. Самолёт приземлится через 45 минут. Мы можем взять их в любой момент, сказал агент. "Ну вот, и займитесь этим", ответил Рауль. Он не видел смысла в том, чтобы тянуть время.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 перекатилась в бок и, оказавшись на спине, выпустила целый веер пуль в сторону тёмного дверного проёма, туда, откуда в неё стреляли. Она с удовлетворением услышала звяканье чужого пистолета о каменный пол, а в следующую секунду раздался другой, более глухой звук падения. Перекатившись в обратную сторону, она заглянула в отверстие возле очага. Монсьеньёр сидел там всего в метре от выхода на поверхность. Кэт сунула ему свой пистолет и приказала: Стреляйте в любого, кого увидите. А вы в меня не надо. Я хотел спросить, куда вы собрались? На охоту. Убить должно быть больше. Кэт уже успевshe выключить их фонарики, извлекла из рюкзака очки ночного видения и надела их, а затем вытащила из пояса длинное стальное лезвие. Виггер нырнул глубже в тёмное отверстие, пригибаясь и ступая бесшумно. Кэт подошла к двери и обследовала дверной проём. Мир вокруг неё приобрел зеленоватый оттенок, даже кровь. Она медленно вытекала из мёртвого тела, собираясь в лужицу, и это было единственное движение, доступное глазу Кэт. Она осторожно подошла к поверженному телу мужчины, одетого в камуфляжную форму. Наёмник. Один из её выстрелов оказался на редкость точным. Пуля угодила мужчине прямо в горло. Кэт даже не стала терять времени на проверку его пульса. Она взяла выпавший из руки убитого пистолет и сунула в свою кобуру. По-прежнему, пригибаясь и стараясь не производить шума, Кэт вышла в коридор, прошла по нему в холл и в комнату. Выйдя из кухни, она двигалась по кругу. Если убитый наемник пришел не один, то остальные должны находиться где-то рядом. Видимо, после того, как попытка подстрелить ее не увенчалась успехом, они затаились. Дураки! Они понадеялись на огнестрельное оружие, решив, что стрелок сделает для них всю работу. Обход был завершён, но Кэт так ни на кого и не наткнулась. Ладно. Сунув руку в боковой карман рюкзака, она достала оттуда обёрнутый целлофаном пакет. Она дёрнула его ногтем и опустила руку на уровень бедра. Затем завернула за угол и оказалась в коридоре, ведущем к кухне. Она выпрямилась во весь рост и пошла вперёд. Кэт сознательно играла роль наживки. В правой руке она сжимала нож, в левой пакет. Не останавливаясь, Кэт стала высыпать его содержимое на пол позади себя. Это были резиновые шарики, покрытые специальным составом и потому невидимые даже для приборов ночного видения. Безшумно подпрыгивая, сталкиваясь и отскакивая друг от друга, они раскатились по всему полу. Кэт шла к кухне, не таясь, спиной к темноте, в которой мог скрываться враг. Она не услышала, как подкрался второй убийца, но зато услышала, как он споткнулся, крутанувшись вокруг своей оси. Кэт упала на одно колено и одновременно с этим метнула нож, вложив в бросок всю силу плеча и кисти. Лезвие пролетело со смертоносной точностью и угодило прямо в рот падающего противника, раскрывшегося от удивления после того, как его правая нога поскользнулась на невидимых резиновых шариках. Его рука с пистолетом задралась вверх, раздался выстрел и пуля ушла в деревянные стропила. Теперь он лежал на полу, корчась в предсмертных конвульсиях. Нож пронзил ему основание черепа, поэтому смерть наступила уже через несколько секунд. Осторожно, чтобы не поскользнуться самой Кэт подошла к поверженному противнику. Он уже перестал дёргаться. Кэт выдернула нож из раны, забрала оружие убитого и вернулась на кухню. Оказавшись там, она выждала ещё несколько минут, желая убедиться, что больше незваных гостей не будет. Вокруг царила тишина. Зато за стенами дворца Гроза бушевала с ещё большей яростью, нежели прежде. Сквозь высокие окна то и дело врывался яркий свет от вспышек молний. Похоже, стихия всерьёз взялась за высокий холм, на котором возвышался дворец, намереваясь сравнять его с землёй. Убедившись наконец, что ни третий, ни четвёртый убийцы не появятся, Кэт окликнула Вигора, и тот сразу высунул голову из отверстия. Оставайтесь там, предостерегла его Кэт на случай, если она всё же ошибается. Подойдя к первому мертвецу, она обыскала тело, и её худшие подозрения подтвердились. У него в кармане был сотовый телефон. Чёрт. Некоторое время она сидела неподвижно, анализируя ситуацию. Выводы оказались неутешительными. Если получив приказ разделаться с ними, убийцы заявились прямиком сюда, значит, Ордену Дракона точно известно их местоположение. Кэт взглянула на часы и вернулась к Виггору. Орден знает, где мы находимся. сказал он, также успев оценить положение, в котором они оказались. Кэт не сочла нужным отрицать очевидное. Она вытащила собственный сотовый телефон и набрала номер Грея. Командир должен быть оповещён о произошедшем. Однако уровень сигнала был слишком слабым, и вызов не проходил. Кэт подошла к окну. Безрезультатно. Чёртова гроза сделала связь невозможной, по крайней мере, с находящимся в воздухе самолётом. Она сунула трубку в карман. Может туда со связаться после того, как они приземлятся? Так надёжал женщину Вигор, наблюдавшей за её безуспешной попыткой дозвониться до Грей. Однако, если ордену дракона известно, где мы находимся, в нашем распоряжении остаётся совсем мало времени. И что вы предлагаете? Сэкономить его? Каким образом? До прибытия Грея и остальных остаётся около 20 минут. Давайте используем это время с пользой.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 Грей вместе со своими спутниками торопливо шёл по бетону лётного поля, над которым бушевала гроза. Они приземлились в Авиньонском аэропорту Комон всего 5 минут назад. Нужно было отдать должное кардиналу Спере или, по крайней мере, его влиянию в качестве высокопоставленного чиновника Ватикана. Он уладил все таможенные формальности, когда самолёт ещё находился в воздухе, а на земле их уже поджидал BMW, который должен был доставить группу в папский дворец.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 Но ответа не было, и вскоре Грей оставил бесплодные попытки. Он выяснит, в чём дело, когда окажется во дворце. Промокшие до нитки, они забрались в машину. Небо рассёк очередной зигзаг молнии, высветив на долю секунды Авиньон, уютно угнездившийся вдоль серебристой ленты Роны. Папский дворец, расположенный в самой высокой точке города, был виден даже отсюда. "Ну что, получилось?" поинтересовался Монк. "Нет. Наверное, во всём виновата гроза, предположил Сайхан, но никто из них не мог быть уверен в этом до конца. Грей попытался избавиться от Сайхан в аэропорту. Он хотел, чтобы рядом с ним находились только те люди, которым он полностью доверяет. Однако кардинал Спер настаивал на том, чтобы женщина отправилась с ними. Он безоговорочно верил в то, что гильдия не нарушит контракт, а Сайхан, в свою очередь, напомнила Грэю о заключённой с ним сделке. Она согласилась участвовать в спасении Монка и Рэйчел в обмен на то, что получит возможность поквитаться с Раулем. В свою часть сделки она выполнила и теперь ожидала того же от Грея. Рэйчел, как обычно, села за руль, и против этого не стал возражать даже Монк. Но она парни Грея положил на колени дробовик, направив его ствол на Сейхан. Его любимое оружие по приказу кардинала Спера подобрали возле могилы Святого Петра и к величайшему удовольствию Монка вернули ему. Пожалуй, он не радовался бы больше, даже если бы получил обратно свою руку. После того, как все расселились, Рэйчел развернула автомобиль и погнала его от аэропорта в сторону города. Она мчалась по узким улицам с головокружительной скоростью. Благо в этот ранний час, да ещё и из-за бушевавшей над городом грозы, движения на дорогах практически не было. Машина преодолела несколько крутых подъёмов, которые превратились в бурные реки. И через несколько минут Рейчел затормозила на площади перед дворцом, расшвыряв бампером оставшиеся после праздника раскладные стулья. Осветительные вышки, ещё недавно заливавшие площадь ярким светом, были сейчас тёмны, да и сама площадь, опустившаяся и залитая потоками воды, говорила о том, что вечеринка закончилась. Все выбрались из машины. Поскольку Рейчел уже приходилось здесь бывать, она показывала дорогу. Пройдя сквозь ворота, ведущие во двор, она свернула налево и направилась к боковой двери, о которой говорила Кэт. Осмотрев дверь, Грей увидел, что замок выпелен и вырван из дерева. Не слишком чистая работа для бывшего офицера разведки. Это сделала явно не Кэт, значит, во дворец проник кто-то ещё. Грей сделал знак своим спутникам не приближаться. Подождите здесь, а я проверю, что там внутри, сказал он. «Не сочти это за несоблюдение субординации», — заметил Монг. «Но мне кажется, что нам не стоит вновь разделяться. Помнится, в последний раз это плохо кончилось». «Я тоже иду», — сказала Рэйчел. «А для меня ты вообще не командир», — заявила Сейхан. «И не можешь мне приказывать». У Грея не было времени спорить, тем более что перевес голосов был явно не в его пользу. Они вошли внутрь. Грея успел изучить карту старой части дворца, поэтому теперь шёл быстро, не забывая при этом соблюдать осторожность. Наткнувшись на первое тело, он остановился. Труп и уже остывает. А вот это гораздо больше похоже на работу бывшего офицера разведки. Усмехнувшись, Грей двинулся дальше и сделав пару шагов, едва не грохнулся вперёд, поскользнувшись на валявшихся повсюду резиновых шариках. Удержаться на ногах ему помогло только то, что он успел ухватиться за стену. И определённой игрушки кэ Они продолжили путь, шаркая ногами, чтобы не наступать на шарики. Второй труп лежал у входа в кухню. Чтобы войти внутрь, им пришлось перешагнуть через большую лужу крови. Послышались голоса. Грей сделал предупреждающий знак и прислушался. Мы уже опаздываем, произнёс один голос. Извините, но я должен был убедиться. Нужно было проверить каждый угол. Это спорили Кэт и Виггер. Их голоса эхом доносились из отверстия посередине кухни. Вскоре оттуда показался свет. Кэт, негромко позвал Грей, не желая напугать её. Он видел на парницу в действии и вовсе не желал, чтобы Кэт, приняв его за очередного врага, применила к нему свои смертоносные навыки. Это я, Грей. Свет стал ярче, а ещё через секунду из отверстия появилась сама Кэт. Пистолет в её руке был направлен ему в голову. Всё нормально, успокоил её Грей. Кэт выбралась наверх и Грей махнула оставшимся в коридоре, давая сигнал, что можно заходить. Следом за женщиной из отверстия вылез Виггер. Рэтчел бросилась к нему, и монсьеньор заключил её в объятия. Первый заговорила Кэт. Она мотнула головой в сторону лужи крови у входа и сказала: "Орден дракона знает об этом месте. Кардинал Спера уже связался с местными властями и объявил тревогу. Скоро прибудет подкрепление. В таком случае нам возможно хватит времени".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 Он обернулся к кардиналу, пропуская его вперёд, и потому не заметил пистолет с глушителем, оказавшийся у его виска. "Нет!" поднял руку кардинал. Выстрел прозвучал глухим хлопком. Голова охранника дёрнулась вперёд, и он рухнул на пол. Брызнула кровь. Открылась соседняя дверь, и из неё появился ещё один вооружённый человек. Ствол его пистолета упёрся в живот кардинала сперя. Его втолкнули в кабинет. Туда же втащили и труп охранника, а один из стрелков бросил на пол полотенце и вытер кровавые брызги. После этого дверь за ними бесшумно закрылась. В кабинете, скорчившись на полу, лежал ещё один труп. По-видимому, это был начальник службы безопасности, бывший начальник. За его письменным столом стояла знакомая фигура с пистолетом в руке. Не веря собственным глазам, кардинал сперва потряс головой.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 По мере того, как они спускались, Рэйчел с изумлением рассматривала тысячи собранных здесь чудес. В течение всей своей взрослой жизни она занималась тем, что защищала от воров предметы старины и искусства и возвращала те из них, которые всё же были похищены. А здесь хранилась коллекция, о которой не мог даже мечтать ни один музей мира. Для того, чтобы каталогизировать всё собранное здесь, понадобилось бы не один десяток лет и целая толпа учёных. По сравнению с грандиозным историческим значением того, что нашло убежище под этим куполом, собственная жизнь показалась Рэйчел мелкой и маловажной, как жизнь мотылька. Даже душевная травма, которую она получила, узнав о тёмном прошлом своей семьи, выглядела здесь тривиальной болячкой, прыщиком, на который и внимание-то обращать не стоит. Чем ниже она спускалась, тем менее существенными казались Рэйчел все её невзгоды. Она начинала чувствовать себя так, словно оказалась в невесомости. Грей встал на одно колено и стал рассматривать стеклянный пол и лабиринт, образованный на его поверхности платиновыми дорожками. "Это лабиринт Дедала", пояснил Вигер и вкратце рассказал историю этого рисунка, не забыв упомянуть и про шартрский собор. "И что же нам предстоит здесь сделать?", спросил Грей. Вигер пошёл вдоль круглого пола. Он сразу предупредил товарищей, чтобы они не сходили с гранитного бордюра, тянувшегося по периметру стеклянной арены. «Совершенно очевидно, что перед нами очередная загадка», — заговорил он. «Помимо лабиринта мы здесь имеем пересекающиеся арки из магнетита, а посередине колонну из того же минерала. И кроме того, вот эти пластины из золота в М-состоянии». Он указал на 12 пластин из золотого стекла, которыми была облицована вертикальная поверхность самого нижнего яруса. Все они расположены по кругу, примерно так же, как цифры на циферблате часов. Ещё одна аналогия со временем, как те песочные часы, что привели нас сюда. Действительно похоже, заметил Грей. Но вы что-то говорили про свет. Вигор кивнул. Всё это связано со светом. Поиски изначально в библейского света, создавшего вселенную и всё сущее. Мы должны найти этому подтверждение. Раньше мы постигли суть магнетизма и электричества. И здесь же нам предстоит продемонстрировать понимание сущности света, и не только его одного, а синтеза света и энергии, концентрированного света, как сформулировала это Кэт. Грейнах хмурился и встал. Вы говорите о лазере. Именно о нём.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 Энергии довольно слабых багдадских батарей оказалось достаточно, чтобы привести в действие пирамиду. Вот и здесь нужен довольно небольшой объём энергии, лишь намёк на то, что мы понимаем природу концентрированного света. Думаю, энергия, заключённая в стеклянных плитах, сделает за нас всё остальное. А может, статься энергия и вовсе не понадобится, проговорил Грей. Если вы правы относительно того, что сверхпроводники способны в течение неопределённого времени хранить в себе энергию, Можно предположить, что точно так же они могут хранить и свет. Глаза Вигера расширились. То есть вы полагаете, что даже слабый луч концентрированного света может высвободить весь объём? Вполне возможно, ответил Грей. Остаётся ответить на последний вопрос: каким образом привести в действие эту цепную реакцию? Вигор сделал несколько шагов по гранитному парапету. И указал на колонну из магнетита толщиной около 60 см, поднимавшуюся из середины амфитеатра. Этот пьедестал возвышается как раз на высоту стеклянных панелей, сказал он. Полагаю, что по замыслу древних на его верхушку должен быть помещён некий прибор, нацеленный на какую-то определённую панель. Она и приведёт в действие весь механизм. Видимо, это та панель, которая приходится на 12 часов. И какая именно? спросил он. «Которая из них?» Вигар остановился у дальней панели. «Северная», — ответил он. «Поскольку из-за обилия магнетита компас тут не работает, мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы вычислить в этом замкнутом пространстве северное направление. Вот она, эта панель. Думаю, нам остается лишь направить на нее луч лазерного прицела и смотреть, что будет дальше». Грей шагнул к центральному пьедесталу, но тут зажужжала рация. Он прижал к уху наушник, Вы услышал какое-то сообщение, а затем заговорил в микрофон. Будь осторожен, Кэт. Дай им понять, что у нас нет враждебных намерений, и не говори о том, где мы находимся, пока не убедишься, что это друзья. Затем он прервал связь. В чём дело? Кэт говорит: "Во дворец только что вошёл патруль французской полиции, она собирается выяснить обстановку". Грей махнул остальным членам группы. "Лазеры могут и подождать. Нам всем лучше вернуться наверх".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 обнял племянницу за плечи, и они стали взбираться вверх. И всё же он нет-нет доглядывался назад. Они преодолели уже 4 яруса, когда сверху прогремел усиленный громкоговорителем голос, говоривший на французском. Все замерли на месте. Рэйчел перевела: "Они требуют, чтобы мы выходили с поднятыми руками". Раздался другой голос: "Командор «Они отобрали у меня рацию, но это действительно французская полиция. Я видела документы начальника патруля». Голос принадлежал Кэ. «Должно быть, прибыло подкрепление, которое обещал нам кардинал Спера», предположил Монт. «А может, кто-то увидел свет в окнах или взломанную дверь и позвонил в полицию?» выдвинула свою версию Рэйчел. «Выходите немедленно! Это последнее предупреждение!» «Не очень ты любезна», заметил Монт. «А чего ты ожидал после того, как они там наверху споткнулись о два хладных труппа?» — хмыкнула Сейхан. «Давайте подниматься», — принял решение Грей. «Нужно ввести их в курс дела, чтобы они были готовы к прибытию Рауля и его дружков». Не желая напугать полицейских, Грей приказал товарищам убрать оружие. Все повиновались и, преодолев оставшуюся часть пути, выбрались наверх, заложив руки за голову. Пустая прежде кухня была заполнена людьми в полицейской форме. Рэчел заметила Кэт. Американка стояла у дальней стены, также заложив руки за голову. Французские полицейские, по-видимому, не собирались рисковать. Всё их оружие было направлено на Грэя и его команду. Грей попытался было заговорить на своём скверном французском, но ему не позволили этого сделать. Их разделили и выстроили вдоль стены. Начальник патруля посветил фонарём в отверстие и презрительно скривился. Оживление возле дверей знаменовало собой появление какой-то новой и, судя по всему, облечённой большой властью персоны. Рэйчел увидела, как в кухню входит старинный друг их семьи. Непонятно было, как он здесь оказался, но ей сразу стало легче, словно с её плеч свалился тяжёлый камень. Может быть, генерала вызвал кардинал Спер? Её дядя при виде вошедшего тоже просиял. "Генерал Ренда", воскликнул он. "Слава Всевышнему!" Это был начальник Рэтчел, глава управления корпуса карабинеров, в котором она служила. Он выглядел как всегда впечатляюще, даже несмотря на то, что был в гражданской одежде. Виггер попытался сделать шаг вперёд, но его бесцеремонно вернули на место. "Прикажи этим жандармам выслушать нас, пока ещё не поздно", проговорил Виггер. Генерал Ренде посмотрел на него со странным выражением, в котором сквозили надменность и презрение. "Уже слишком поздно". ответил он. Позади генерала выросла испалинская фигура Рауля.